«Эпилог. Какая у тебя хорошая дверь!» — восхищена цоколой языком Катя Семенова, когда вместе со своим Вацлавом зашла ко мне в гости. «Наверняка очень надежная». «В общем, да», — согласилась я. «Однако полная надежность бывает только в гробу». «Что за мрачные мысли!» — надулась Катя. «Дело в том, что и такие двери вскрывают. Правда, только тогда, когда это очень надо». Кстати, я так и не выяснила конкретно, кто открыл мою супернадёжную дверь. Кто выкрал пистолет, стало понятно, это был никто иной, как майор Ушаков. А вот человека, который технически всё осуществлял, я не знала. Хотя, скорее всего, милиция выяснит и это. Дело в том, что фирма по установке дверей держат в штате так называемых «открывальщиков». Когда какой-нибудь клиент теряет ключ, вызывается открывальщик, И особым, одному ему известным способом, прося при этом клиента отвернуться, открывает любую дверь, установленную этой фирмой. Скорее всего, этот самый открывальщик, будучи на крючке Ушакова, и был вынужден пойти на должностное преступление. Ушаков же, обнаружив пистолет в моем доме, задумал убрать меня с дороги, подставив под убийство. Он нарочно в разговоре со мной дал мне адрес Кумарцева, зная, что я не утерплю, чтобы не посетить его, несмотря на все его грозные предупреждения. А потом убивает своего осведомителя, пытаясь повесить убийство на меня. И как раз тем пистолетом, который нашел у меня. Но я вовремя сориентировалась, выбросив оружие в мусоропровод, и у Жакова не оказалось достаточных улик, чтобы привлечь меня по делу. После этого преступники поняли, что я пойду до конца и решили, в конце концов, избавиться от меня, но не получилось. «Это был он?» — спросила я у Кати, показывая ей фотографии майора Ушакова. «Да», — ответила она, внимательно рассматривая круглое лицо майора и хмуре брови. «Вот так бывает. Вроде бы знакомый мент всегда себя называл моим другом, а оказался злым и фальшивым». «Ты мне лучше вот что скажи», — прервала меня Катя. Как Иринка-то до такой жизни докатилась. — Ну, это тебе лучше знать. Ты же с ней встречалась после того, как она приехала в город, а не я. — Знаешь, у меня было ощущение, что она чего-то недоговаривает, — задумчиво протянула Катя. — Но ведь чужая душа потемки. К тому же, сколько времени прошло после института. Тогда мы все были слишком беззаботны, веселые, порхали, что называется, словно бабочки, по пьянкам и мужикам. а сейчас Жизнь-то жёсткая пошла. Да, согласилась я с ней. А всё от стремления к богатой и красивой жизни. Знаешь, я встречалась с ней в милиции, попросила знакомых устроить свидание. Она во всём раскаивается, говорит, бес попутал. По сравнению с её нищим мужем из Белоруссии, эти гаврики, Гурченко, Пелюнин, Ушаков, казались ей рокфейлерами. Но ведь надо думать, с кем связываешься, возмущённо прервала меня Катя. «Ну, это ты так думаешь, а она, видимо, не очень», — возразила я. «Тебе повезло», — кивнула я на Вацлава, который с невозмутимым видом листал журналы. «Ей нет». Катя тут же улыбнулась. «Мы с Вацлавом решили пожениться», — сообщила она тоном счастливой женщины. «Через три месяца уезжаем в Чехию». «Чем там собираешься заниматься? Дома сидеть?» «Нет, дома сидеть она не будет», — вступил в разговор Вацлав. «У нас капитализм. Как это по-русски?» Он пощелкал пальцами. «Трудового направления». «Я собираюсь заняться бизнесом», — пояснила Катя. «Открою зал игровых автоматов». «Отлично», — поддержал я ее. «В гости пригласишь?» «Обязательно. Да я думаю, увидимся еще перед отъездом-то». Катя внезапно помрачнела и насупилась. «Что теперь будет с Ириной?» — озабоченно спросила она. «Видимо, ей грозит тюремное заключение. Такая же участь наверняка ожидает и майора Ушакова», — кивнула я на фотографию. Он, конечно, отпирался на следствие с неимоверным упорством. Потом за него кто-то сверху просил. Но там в качестве доказательства фигурировала магнитофонная запись, сделанная мною, так что отпираться сложно. «Кошмар! А как же теперь Илюшка?» Прервала меня Катя, которую судьба майора Ушакова интересовала, скорее всего, мало. полагаю с ним все будет нормально», — со вздохом ответила я. «Жил же он эти полгода в деревне с родственниками, без мамы и ничего. А если бы она не попалась, то и продолжал бы жить там, а она здесь. Неужели ты думаешь, что она взяла бы его с собой в город, если вся эта ситуация разрулилась бы?» Катя покачала головой, задумалась, вздохнула, но так ничего и не ответила.